Глава 30. Отладка системы заняла еще несколько дней. И все это время я чувствовал себя сантехником, а не чародеем, хотя чаровать пришлось очень даже много. Самое забавное, что пришлось использовать почти все знания, почерпнутые в учебнике по общему чародейству. И их не хватило, пришлось воспользоваться подсказками от Шарика по совмещению чар от разных школ. Подсказок было немного. И вообще, как мне показалось, Шарику самому было интересно, что из всего этого получится. Во всяком случае, гадости он говорил куда меньше, чем обычно. А один раз вообще заявил, что у меня неплохая обучаемость, что для него по факту было комплиментом высшего уровня. И вот, наконец, настал тот счастливый момент, когда мне удалось расслабиться в ванне, наполненной горячей водой, и не бояться, что что-то где-то протечет или не вовремя не испарится, отчего произойдет переполнение канализационного отстойника. Роль последнего выполнял огромный бак в подвале, который должен был очищаться сразу, как жидкость поднималась до определенного уровня. Ванная оказалась самым благоустроенным помещением в башне, если не считать комнаты Хасефы. Но так ей зять угождал, который надеялся, что новое место ей настолько понравится, что она забудет дорогу к дочери. Что касается ванной то тут все было сделано моими собственными чарами. Даже зеркало, которое я повесил над умывальником. На мои старые знания и умения прекрасно легли новые знания по чарам и дополнили их так, что я мог сделать любую операцию несколькими способами и не всегда чародейскими. Скажем, нагнетание воды можно было устроить, заставив кого-нибудь качать ее вручную. Уж простейший насос сделать проще простого. Тот же Эдисон умудрялся качать себе воду в домашний водопровод за счет гостей, открывавших калитку. Но Шарик сказал, что так тут не делают, и что я привлеку ненужное внимание. А значит, проще обходиться чарами. Да еще руну показал, которая вытягивает энергию из пространства и заполняет накопители так, что если мы не будем лить воду круглые сутки, то мне самому ничего с накопителями делать не придется. «И стоило оно того!» Проворчал шарик, который воду не слишком любил, и сидел сейчас в отдалении, чтобы на него не попало ни одной капли. Боялся, наверное, что мокрый камень станет выглядеть не столь красиво. Пушистая, скрадывала очертания и придавала мимимишность. Был бы там кожаный мешок на тоненьких палочках-ходулях, вызывал бы только страх и отвращение. «Стоило, конечно», — ответил я. «Кроме того, ты не учитывая, что получилась хорошая тренировка». «Да я с камнем теперь почти профессионально работаю». Сказал и замолчал, пытаясь понять, что меня так зацепило в собственных словах. И тут как понял... «Шарик, а ведь я мог башню самостоятельно починить?» «Мог, конечно», — спокойно ответил этот комок меха. «Ну так и надо было. Чародей сам ремонтирует стену? Хандра, ты случайно головой не ударялся в процессе работы с камнем?» «А что такого?» — удивился я. «Сантехником, значит, мне работать можно, а каменщиком нет? В чем разница-то?» «Потому что чародей никогда не станет делать то, что может сделать обычный человек». Цените надо себя!» «Важно», — ответил Шарик и поднял лапу. «Эту твою водопроводную систему обычный человек смог бы сделать? Вот то-то!» Вопрос был спорным, потому что в моей прошлой жизни все это функционировало без чар. «А как насчет сохранения денег?» «Репутация важнее». В конечном итоге правильная репутация принесет нужные дивиденды. Сам подумай, что лучше. Чтобы о тебе подумали, как о щеброде, который готов на самые мелкие поручения ради пары медяшек, либо как о рачительном чародее, который не против сэкономить, но и деньги у него есть. Логика шарика для меня все была непонятна. Мысли шли у него очень уж загадочным путем. Наверняка в размышлениях у него была задействована не только кора головного мозга, но и огромное количество извилистых дорожек, которыми его крошечный мозг должен быть истыкан в невероятном количестве, чтобы компенсировать малые размеры. «А как согласуется репутация с твоим предложением сделать мебель самостоятельно?» — уточнил я. «Я ее не разобью в дребезги таким неосторожным поступком?» «Ну ты балбесина!» — фыркнул шарик. Если бы ты разговаривал с людьми или хотя бы слушал, что они говорят, то знал, что в Дахене нет своего краснодеревщика, и те, кому не все равно, что у них стоит в доме, едут специально в другие города. То есть к тому, что ты самостоятельно сделаешь мебель хорошего уровня, отнесутся с пониманием. Всегда можно сказать, что это дополнительная тренировка, а разъезжать по соседним городам у тебя времени нет. Похоже, каталоги здесь распространялись только на книге. Это уже неплохо, потому что скоро мне придется заказывать новый комплект учебников, потому что старый я изучу полностью. Пока у меня лежал нетронутым только учебник по зельям, и то потому, что Шарик заявил, что работать нужно сразу в нормальных условиях, и портить ценные ингредиенты, готовя из них на коленке, он не позволит. «Тебе вообще нужно приводить в порядок жилища!» Продолжал он «Важно». «Дыра посреди двора — это ненормально! Ты позоришь славное звание чародея!» «Раньше у тебя хоть причина была. Ремонт башни. Сейчас и ее нет». «Я дождусь, пока на нас нападет кто-то еще, а затем сделаю забор», — предложил я. «Вот земля лишняя образуется». Шарик помолчал, задумчиво шевеля лапами, потом заинтересованно спросил. «Хандра, ты маньяк?» «С чего вдруг?» «Зачем тебе нужно кого-нибудь убивать и хоронить на нашем дворе?» «Я аж вздрогнул от перспективы заиметь не просто личное кладбище, а личное кладбище при въезде в башню. Так сказать, в устрашение будущим недругам. Ерунду не неси. Ты сам сказал, что на нас непременно нападут. Их придется сжигать, чтобы уничтожить улики, а мне как раз нужны душевые поддонные плитка. На них камня из-под не хватило. И если Серхио я был согласен пускать в свою ванную то Хасефу с найденным для нее помощником нет. Он, кстати, у нас не ночевал, приезжал утром на ослике и на нем же уезжал вечером. А поставить забор предложила Хасефа, который упорно казал, что ее подчиненный недостаточно упахивается, а значит, должен вырыть канаву для фундамента под забор. Этот вопрос следовало вначале изучить, чтобы понять, где заканчивается моя земля, и строить уже по границе. «Вот теперь ты мыслишь, как настоящий чародей!» Неожиданно обрадовался Шарик. «Если тебя с детства правильно учили бы, Дону Леону не пришлось бы за тебя краснеть. Но поскольку тебе голову забили всякой ерундой, выправлять ее очень сложно». «Не ерундой, а естественными науками», — возмутился я. «Они нужны только тем, кто не умеет вчеродейство», — убежденно сказал Шарик. «А значит, ерундой». «Они описывают процессы, происходящие вокруг нас», — возразил я. И чары туда прекрасно вписываются, если знаешь, как вписать. По-твоему, почему я так быстро освоил почти все темы первого курса? Потому что Дон Леон правильно выбрал ученика с хорошими мозгами. Ответил Шарик, напрочь позабыв, что парой минут ранее называл меня балбесиной. Ты ничего не путаешь. Он выбрал жертвенную овечку для своих целей, и мозги при этом были последним, на что он ориентировался. Кого попало, он бы учеником не согласился взять. Отрезал Шарик. «Ты ему подошел, иначе бы он не согласился!» «У него просто не было выбора», — напомнил я. «До следующей удачной кандидатуры Дон Леон не дожил бы». И подгадил он мне вполне сознательно. Не знаю, насколько талантливым чародеем он был, но мудаком был однозначно. «Это потому, что всю его семью извели!» — взвился Шарик. «Только представь, как бы ты себя чувствовал, если бы всех твоих близких убили!» «Не хотел бы это узнавать». «Честно признал я». Мысли о том, что моя прошлая жизнь в прямом смысле осталась в прошлом и очень далеком, меня вымораживали. Возможно, имея шанса шанс отомстить, я бы не чувствовал себя столь странно, но мстить было некому, поэтому уподобиться Дону Леону мне не грозило. «Ладно, оставим бедного Дона Леона в покое», — предложил я. «Что у нас там дальше по твоему плану обучения?» «Забор пока не трогаем, как и территорию вокруг башни» шарик придвинулся ближе, что в его понимании было намеком на серьезный разговор дальше так дальше согласился он чего тебе хандра не хватает сейчас больше всего я даже задумываться не стал столика на котором бы стояла бутылка с хорошим вином и бокалы с этим вином же в руке да балбейся на раны я тебя похвалил он страдальчески прижал лапки к волосатой груди Ты мыслишь категориями обычного человека, должен, чародея. Со двором, возможно, ты и прав, украшение дома терпит. Самое время сделать башню безопасной для проживания, нанести правильные чары, а по округе поставить сигнальные, чтобы никто не проник тебе незамеченным, понял? Поэтому вылезай из воды и принимайся за работу. Ну вот, так хорошо лежал. «Нужно выставлять Шарика на время водных процедур к той же Хасефе, а то одно его присутствие портит настроение. А так и мне спокойно, и ему хорошо. Кормят, гладят и никак не обзывают Дона Леона». «Отдых мне не положен». «Какой тебе отдых, безответственный ты, балбесина!» Натурально возмутился Шарик. «Тебе к ритуалу приступать надо, а то время пройдет и не заметишь». «Не успеешь сделать, умрем мы оба. Так что давай, не отлынивай». «Ладно, подготовка к ритуалу, но зачем так срочно ставить защиту?» – проворчал я. «Чтобы никто не влез и не помешал. Защита должна быть такой, что даже при начатых военных действиях ничего не пропустило все время, что идет ритуал. Второй возможности у тебя не будет, если первый испортят. Значит, защита должна стоять на доме и на лаборатории. Хватит мокнуть, это ты в лягушку превратишься. Пора за работу». Шарик вел себя как противный брюзгливый старикашка. Разговоры о Донне Леоне всегда портили ему настроение. Я обычно первым их не заводил. Начинал Шарик и получал информацию для размышлений, которая ему активно не нравилась. Можно было пойти у Камина по воду и признать Дона Леона величайшим чародеем и образцом для подражания, но очень уж мерзким типом мне казался бывший хозяин Шарика. И я не готов был признать его хорошим даже для душевного равновесия моего спутника». Тем не менее, удовольствие от ванны я получать перестал, да и вода потихоньку остывала. Конечно, я мог подогреть ее чарами, но не хотелось. Чар за время запуска водопровода я использовал столько, что сейчас планировал от них отдохнуть. К тому же, столика с бутылкой вина не было, а еще артефакты для проигрывания музыкальных кристаллов. Я узнавал, здесь такие существовали, поэтому в моем плане появилась еще одна строка. «Давай на завтра отложим защиту» предложил я. «Тогда хотя бы сигнальную сеть поставь. Не все тебе за мой счет выезжать». Пробурчал, ничуть не успокоившийся Ками. «Не время изображать из себя водоплавающего. Когда ты Донну Сильвию в последний раз видел?» «На ее приеме, а что?» «А то, что с ее стороны нужно ждать пакость», убежденно сказал Шарик. «Она собирается посмотреть на твою клумбу, и если не появилась, значит, планирует в случае чего устроить представление в духе». «Ах, мне так жаль, что я не проследила за бедным юношей, погибшим во цвете лет, по неосторожности!» Изобразил Шарик Донну Сильвию на редкость похожа, и если бы я закрыл глаза, то мог бы живо представить манерную чародейку перед собой, а лучше рядом, благо в ванне место хватило бы. И то, что она не появилась, совершенно не означало, что запланировала пакость. Шарик не учитывал, что у Донны Сильвии могли быть важные дела, совершенно меня не касающиеся. Но, зная Ками, я был уверен, что он будет нудить до тех пор, пока я не выставлю эту клятую сигнальную сеть. В принципе, делать это я уже умел, но Шарик настаивал на варианте, когда ставится она на расстоянии. Это было намного сложнее и энергозатратнее, а еще предполагало большую искусность в управлении чародейской энергией. И имей в виду, по словам Хасефы, все чародеи, которые имели глупость связаться с Донной Сильвией, плохо заканчивали. Продолжил нудить Ками. От иных даже могилы не осталось. Точнее, может, и осталось, да только никто не знает, где она. Шарик, не нагнитай недовольно сказал я. Магия ванны уже закончилась, и я столкнулся с суровой реальностью этого мира, где полотенца были жесткими и плохо впитывали влагу. Прежде чем пропасть, они наверняка что-то делали для Донны Сильвии, за что их и упокоили. Есть такое, согласился он. Время, конечно, у тебя есть, так потрать его с толком. Я немного обсох и только после этого полез на крышу башни. Дело двигалось уже к вечеру, но от этого все казалось только четче, что для нанесения реперных точек сигнальной сети удобнее. Главным было не определить эти точки, а именно к ним отправить связку слова «жест-поток», удерживая все остальные точки, чтобы конечным заклинанием связать их все в одну сеть. Тогда получается что-то вроде паутины, прикосновение к любой ниточке которой вызывает у паука желание пойти проверить, что же там случилось. «И придраться не к чему!» Недовольно буркнул Шарик, молча просидевший весь процесс у меня на плече. «Даже ограничения по размеру не забыл выставить!» «Как я мог забыть?» «Мне бы тогда пришлось переделывать, а я рассчитываю остаток вечера провести спокойно!» «Мне бы твоя уверенность в спокойствии!» Шарик спрыгнул с плеча, а потом открыл для себя телепорт. Наверняка на кухню. В Последнее время он конкретно обленился, потому что начал толстеть. «Придется поговорить и с ним, и с Хасефой о необходимости диеты для моего питомца. А то, если так пойдет дело дальше, станет он весить как камея. К тому времени, как я спустился на кухню, там уже был накрыт стол, за которым сидел Серхио. За еду он не принимался, ожидал меня». В город сегодня он уехал после обеда, после чего мы с ним не виделись. Думаю, если бы было что-то важное, он бы ко мне подошел сам, но я решил уточнить. «Есть что-то интересное?» «По нашим делам нет», — ответил он. «А так слухи ходят, что видели гравидейцев». «А как те, кто видели, определили, что именно гравидейцы?» Искренне удивился я. «Потому что, насколько я успел узнать, Между жителями Гравида и Мибии не было особой разницы ни во внешности, ни в языке, ни в манере одеваться. А в приграничном городе произношение наверняка было близким к соседям. Так понятно же, вмешалась в разговор Хасефа, выставляющая перед нами тарелки. При оружии те были и видели их за городом. А почему они не могут принадлежать какой-нибудь местной банде? «Ой, дон Алехандро, вас извиняет только возраст», — ехидно сказала Хасефа. «Разве в дохене своих не признали бы? А пришлых у нас угомонили бы быстро, по лесам им долго прятаться не удалось бы. Гравидийцы же зайдут ненадолго, сделают свои дела и опять уйдут к себе, поэтому на них особо внимания не обращают». Из ее слов следовало, что своих бандитов в не знали в лицо. Странные бандиты, о которых были в курсе все соседи. Но с таким алькальдом это неудивительно. А пограничники? «Ой, Дон, Алехандро! «Да не будут они граведейцев искать. Сделают вид, что это слухи, и ничего не было. Ежели те шуметь не будут, так власти не узнают, что чужаки у нас были. И часто здесь чужаки шарятся. Когда как? Обычно появляются, ежели кого сопроводить нужно на другую сторону из важных донов, скрывающихся от правосудия, потому что неважные сами проходят с нашими контрабандистами. Но сейчас в непосторонних посторонних высокородных нет». Она сделала такую загадочную физиономию, как будто мы с Серхио должны были догадаться сами, кто собирается на ту сторону. Причем Хасефа явно намекала на Донну Сильвию, что делала намек несостоятельным. Не поверю, что эта Донна станет так рисковать собой и своей репутацией. Сеньор Франко говорил, что какой-то важный тип приезжает. Припомнил Серхио. Тогда наверняка его и ждут. Разочарованно заключила Хасефа. «А зачем важному типу, о приезде которого наверняка знает вся Дахена, тайком перебираться через границу?» — удивился я. «Может, он с придурью?» — предположила Хасефа. «У благородных донов это часто бывает, и главное, заразное это. Стоит благородным стать, и вся придурь расцветает пышным цветом». «Какое тебе дело, Хандра, до да придурочных донов?» — проворчал Шарик. «Главное то, что гравидийцы точно не по нашу душу».